Следят, но сегодня кто уж особенно явно. Странное это ощущение, когда за тобой следят. Затылку щекотно. Кажется, будто взгляд к тебе прикасается, словно прозрачная щупальца. Фу, пакость какая. Она поморщилась и тряхнула головой. Как ты думаешь, это я такая чувствительная или они не особенно прятались? Ты просто знала, что должна следить, поэтому чувствовала. Они работают вполне профессионально. А сейчас тоже. В кустах, за оградой или из окошка соседнего дома. Сейчас нас видят, но не слышат. Уже приятно, вздохнула Маша, хотя бы не слышат. Как ты думаешь, завтра будет то же самое? Вряд ли. У них не хватит людей, чтобы вот так следить несколько дней подряд. Неподалеку раздались сигналы машины. Длинный гудок, потом два коротких. «Газик мой прибыл», — заметил доктор. «Почему не позвонили, не предупредили?» — тревожно спросила Маша. «Так я же телефон в доме оставил». А вот предупреждает. «Ну что он разгуделся?» — поморщился доктор. «Ладно, пошли». Они нехотя встали и направились к дому. «Там не может быть никакой ловушки?» — спросила Маша шепотом. Вряд ли. Он бы так не гудел, не предупреждал. А Газику, ожидавшему у ворот, они подошли вместе. Маша вежливо поздоровалась с молодым черноусым шофером. Он приветливо улыбнулся в ответ и сказал доктору по-абхазски. Двух раненых привезли. Доктор повторил эту фразу по-русски для Маши и добавил, не волнуйся, ложись спать. Прощаясь, Маша поцеловала Вадима и незаметно, перекрестила его, когда он садился в газик. Оставшись одна, она плотно задернула все шторы и взяла в руки кассету, которая отличалась от десятка других кассет лишь тем, что на торце не было никакой бумажки с надписью. А вытащив из кассетной коробки квадрат бумаги с пустыми разлинованными наклейками, она написала «Эльдар Рязанов. Жестокий романс». Первое, что пришло в голову, аккуратно отделила клейкую полоску с надписью, прижала ее к торцу кассеты и поставила коробочку назад на полку. Потом она приняла душ, приготовила себе чай, увлеклась на диван в гостиной и включила видеомагнитофон. Она давно хотела пересмотреть нашумевший боевик Марка Гордона «Скорость». Когда лихой полицейский Джак Тревен в исполнении кину Ривса вскочил в заминированный автобус на полном ходу, в двери бесшумно повернулась отмычка и два кавказца вошли в дом. А Маша не успела опомниться, а глаза ей уже завязали черным платком и чья-то грубая рука зажала рот. Отчаянно обрыкавшуюся Машу понесли в машину, которая стояла у ворота. Один из кавказцев... На секунду вернулся в дом, выключил телевизор видик, погасил свет, захлопнул дверь. А Маша довольно скоро поняла, что брыкаться и сопротивляться бесполезно. «Будешь орать», — сообщил ей незнакомый голос с акцентом, — «придется заклеивать тебе рот. А будешь хорошей девочкой — не обидим». «А можно узнать, куда вы меня везете?» — Решилась спросить Маша. «В гости». — ответили ей, усмехнувшись. Машина долго ехала по горной дороге. Маша чувствовала кривые зигзаги и ухабы, но ничего не видела. В босые ноги впивались мелкие острые камушки, которыми был усыпан пол под сиденьем. Машу раздражало, что на ней ничего нет, кроме трусиков и длинной до колен белой футболки. «Хорошо, что они не вытащили меня прямо из души», — подумала она, — «Господи, — Кончится все это когда-нибудь? — Дайте мне, пожалуйста, сигарету, — попросила она тихо. Тут же ей в сунули бумажную трубочку фильтра. Щелкнула зажигалка. А было странно прикуривать в полной темноте. Наконец машина остановилась. Машу ввели в какое-то помещение, она почувствовала под ногами гладкий деревянный пол. Повязку сняли с глаз. В лицо ударил Ярчайший электрический свет, и на миг Маша показалось, будто она ослепла. Она почувствовала, что на нее в упор глядит несколько пар глаз, и, немного привыкнув к яркому свету, разглядела четыре темных мужских силуэта в глубине комнаты. «Ну — Ну? — спросил один из мужчин, повернув голову к сидевшему рядом. — Не она. Твердо ответили ему. Та была выше, почти на голову. Старше лет на пять-шесть, рыжая, стриженная. А в этой волосы длинные, темные, глаза карие. Она совсем соплячка, не больше восемнадцати. К тому же тощая, ни груди, ни бедер. Та была красотка, экстра-класса. А это заморыш какой-то. С этой шефу и разговаривать не стал бы. «Пусть пройдется», — сказал тот, в котором Маша узнала телохранителя Иванова. Она узнала троих из четырех. А главный здесь был Ахмеджанов. Тяжелый, горбатый нос, маленькие, глубоко посаженные глаза, под нависшими бровями, бритая голова в круглой войлочной шапочке. Именно это лицо показывали в новостях по телевизору. Рядом с чеченцем сидели охранник офиса и телохранитель Иванова. Четвертого, очень худого, Бровастого, бородатого кавказца Маша видела впервые. «Пройдись, девочка», — сказал Ахмеджанов. Вжав голову в плечи, сутулись и волча ноги, Маша сделала несколько шагов. «Нет, вообще ничего похожего», — усмехнулся телохранитель. Незаметная дверь за спинами сидевших открылась, и из них вывалился смертельно бледный вишневый пижамик, С белым пухом на лысине Вячеслав Иванов. Взглянув на Машу мутными, совершенно безумными глазами, он заорал. «Это она! Она! Я узнал тебя, сука! Ты мне подкинула кассету! Кто тебя прислал, говори!» «Заткнись, падаль!» — спокойно произнес Ахмеджанов. Но Иванов продолжал орать высоким петушиным фальцетом, а через минуту вырвался из рук худого бородатого кавказца, кинулся на Машу и взапился холодными мокрыми пальцами ей в горло. «Мразь!» — услышала на голосах ахмеджанова и почувствовала, что вздыхается. Раздался негромкий хлопок. Руки Иванова вдруг ослабели, что-то темное, теплое брызнуло ей в лицо. Иванов стал падать, увлекая за собой Машу всей тяжестью своего короткого, рыхлого тела. На этот раз раненые были не тяжелыми, но в одного сквозное ранение голени у другого пуля прошла по касательному предплечье, а с этим вообще можно было обойтись местным наркозом. Правда, у раненого в голень доктор обнаружил признаки начинавшейся гангрены, но процесс не успел зайти далеко. Перед тем, как положить на операционный стол, пришлось сбрить обоим волосы на головах и бороды. Раненые кишели в шаме. Фельдшер обнаружил у них обоих еще и чесотку. Выругался сквозь зубы по-русски и ушел. Закончив работу, доктор тщательно мыл руки под железным рукомойником. Фельдшер вернулся. За его спиной маячили два боевика. «К тебе, гости!» — громко сказал фельдшер по-абхазски. «Иди в штаб!» Доктор, не спеша в руки, руки, направился к двери. Когда он поравнялся с фельдшером, тот шепнул ему быстро, одними губами, по-русски два слова. «Жива! Обморок!» Сердце сжалось и заныло. Боль не отпускало, пока он шел к штабу в сопровождении двух боевиков. Как только он переступил порог, на него уставились немигающие, сверлящие душу в глазах На полу посреди комнаты вся в крови лежала Машенька. На белой футболке алые пятна выглядели особенно жутко. И тут он понял, что значили слова фельдшера. Цены не было этим двум словам. Если б не успел старик шепнуть их, Вадим сейчас бросился бы на чеченца и придушил его собственными руками. Вероятно, из всех в лагере только фельдшер мог предвидеть такую реакцию, а потому предупредил. Уже никого не видя вокруг, доктор подхватил Машу на руки, прижал пальцы к тонкому запястью, пульс прослушивался Нити видны слабого наполнения. Для обморока это нормально. Разглядев ее бледное, испачканное кровью лицо, он тут же понял. Она не ранена, не избита. На ней чужая кровь. — Это кровь шакала, — услышал Вадим тяжелый голос Ахмеджанова. — Шакал хотел задушить твою девочку. Я его убил. Но она у тебя такая нервная, — сразу упала в обморок. Ты не обижайся, дорогой, я просто хотел познакомиться с ней, посмотреть, кого ты так сильно любишь. Не ответив ни слова, доктор вышел на улицу с Машей на руках. На встречу шел фельдшер, держа наготове ампулу на шатыря и кусок ваты. Она открыла глаза, увидела доктора, и слезы покатились по щекам. Мне надо умыться и переодеться, тихо сказала она. Фельдшер принес ведро воды, старый белый халат и тонкое байковое одеяло. Маша закрылась вместе с доктором в одной из комнат госпиталя. Вадим лил воду, и вода стекала с Машиных рук, розовая, кровавая. Я опять чувствую себя убийцей. Я, как леди Макбет, не могу смыть кровь, плакала Маша. Он почти придушил меня, мне очень страшно. Теперь всю жизнь будет сниться эта кровь. Вадим затянул на ней пояс белого халата, накинул на плечи одеяло. В дверь постучали. «Вас машина ждет», — сообщил фельдшер по-русски. Когда они вышли на улицу, Вадим опять взял Машу на руки. «Ты босиком, здесь камни острые», — сказал он. «Я могу идти сама, тебе же тяжело». «Нет», — улыбнулся он, — «мне легко». Домой их вез тот же газик. Всю дорогу умолчали, только когда проехали пограничный пост, не остановившись, Маша спросила шепотом. — Почему нас не остановили? Здесь же граница. — Это старая дорога, по ней почти никто не ездит. Пост здесь только видимость одна, к тому же куплены с потрохами, — так шепотом объяснил доктор. Глава семнадцатая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 Ринулась назад в поселок, не замечая, как в трясущейся корзине лопаются яйца, ударяясь о панке с молоком. Вбежав в дом, она принялась будить мужа Степана Ивановича, крепко спавшего после вчерашней халтурки. Старик иногда очинил соседям все, от водопровода до телевизора. Расплачивались с ним зачастую натуры. «Вчера...» Он как раз получил за работу полулитровую бутылку водки и выпил ее за вечер в одиночестве. «Степа, Степушка, ну вставай же, горе мое!» Ресла мужа Клавдия Васильевна. Степан Иванович с трудом продрал глаза и удивленно уставился на жену. Лицо ее пылало под белоснежный платочек, съехал куда-то вбок, из-под него свисали седые злохмаченные пряди. «Клава, а ты чего, на базар-то не поехала, разве?» — спросил он, потягиваясь с хрустом и сладко зевая. «Там труп в рощи», — страшным шепотом сообщила Клавдия Васильевна. «Какой еще труп?» «Да проснись, наконец!» «Покойник там. Я видела, как его бросили. и Я за деревом спряталась и все видела. Его в другом месте убили, а в рощицу привезли». «Так в милицию надо» неуверенно предложил старик. «Да, в милицию, а потом эти, которые привезли и положили, найдут меня». «Ну, дела», — покачал головой Степан Иванович. «Кладюша, ты бы мне это рассольчику налила, что ли, а то во рту горит». «Соображаю туго». «Изверк ты, Степа, весь насквозь больной, а бутылку вчера выглушил. Тебе прямо не терпится, если бутылка есть. Нет, что по рюмочке за обедом. Собственное ворчание немного успокоило старушку. Достав из холодильника банку квашеной капусты, она нацедила мужу полстакана густого розоватого рассола. Ох, хорошо, холодненький, зажмурился Степан Иванович, прихлебывая рассол мелкими глотками. Аж зубы сводит.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 Это ж политика, Степушка, он ведь кандидат в губернатора и вся в области знает, что делать-то. А они, которые бросили, не заметили тебя? Что ты? Заметили бы, не отпустили, убили бы прямо там. Слушай, так ведь не обязательно же говорить, как было. Ты ничего не видела, шла себе спокойненько к автобусу и просто наткнулась на него. Он там уже лежал, все равно... Кто-то наткнулся бы рано или поздно. А вот ты и наткнулась, а привезли, положили. Ничего не знаешь, не ведаешь. Ох, Степан, грех-то какой. Это ж, получается, врать надо. Это же лжесвидетельство. Наивно это у меня, Клавушка, вздохнул Степан Иванович. До 72 лет дожила все как дитя малое. Ладно.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 Сама просила прогуляться. То да се, сказала, мол, зачем нам кто-то третий? Ну, он и поплыл. Её просьба вас не насторожила? Вы ведь, как я понял, даже не видели её документов. Моё дело маленькое. А мне сказали,